Поведение пациента, приводящее к выгоранию терапевта. Индивиды с ПРЛ нуждаются в помощи окружения, однако зачастую они либо не могут попросить о помощи и получить ее, либо изматывают тех, кто в состоянии ее предоставить. Научение тому, как адекватно обращаться за помощью и получать ее, а также не вредить тем, кто предоставляет помощь, составляет необходимое для нормальной жизни умение. Акцент на усилении поведения, связанного с просьбой о помощи ее получения индивидом из ПРЛ, а также интеграция этого поведения в повседневную жизнь, улучшает качество жизни индивида как в контексте терапии, так и вне его. Конечно, ослабление поведения, приводящего к выгоранию терапевта, также необходимо для сохранения терапевтических отношений исследование в этой области показывают, что выгорание терапевта, если оно все-таки случается, способно привести к лавине терапевтических ошибок Эти ошибки могут быть непоправимыми, поэтому целесообразнее предотвратить выгорание, чем исправлять его последствия То же самое относится к стратегии соблюдения границ одной из причинно-следственных стратегий обсуждаемых в главе 10 На основании сказанного выше, индивидуальный терапевт с самого начала разъясняет, что каждая задача ДПТ – научить пациента действовать таким образом, чтобы клиницист не только мог предоставить ему необходимую помощь, но и хотел этого. Как правило, терапевт сразу же обращает внимание пациента на то, что, безусловно, положительного отношения и безусловной любви в принципе не существует. Даже самый преданный человек может в конце концов отказаться помогать родственнику или другу, Тоже относится и к терапевту. Определенное поведение пациента может привести к разрыву терапевтических отношений со стороны клинициста. Терапевтическая ориентация, диалектика поведенческого терапевта требует весьма недвусмысленного разъяснения этой закономерности, как уже упоминалось в главе 4. Задача подобного разъяснения состоит в том, чтобы с самого начала устранить ложные представления пациента об отсутствии взаимосвязи между его межличностным поведением по отношению к терапевту и получаемой от специалиста помощью. Мой опыт показывает, что большинство пациентов с ПРЛ относятся к этим разъяснениям с пониманием, Многие из них уже были отстранены от терапии хотя бы раз, поэтому они рады узнать, как предотвратить повторение этого в будущем.